9. Во дворе Кадберт уже ничего не мог с собой поделать. Его ярость выплеснулась на Алина. Они стояли друг против друга, залитые солнцем. Алин, несчастный и печальный, Кадберт, сжав пальцы в кулаки с такой силой, что они вибрировали. «Почему ты всегда оправдываешь его? Почему?» На спуске он спросил, доверяю ли я ему. Я ответил, что да. Доверяю и теперь». «Тогда ты дурак!» «А он — стрелок. Если он говорит, что мы должны ждать, значит, мы должны. Стрелком он стал благодаря случаю. Урод! Мутант!» Ален от изумления лишился дара речи. «Пойдем со мной, Ален. Пора поставить точку в этой безумной игре. Мы найдем Джонаса и убьем его. Наш кот Эд порушен. Мы создадим новый, ты и я». «Он не порушен а если порушится, вина будет твоя, и за это я тебя никогда не прощу. Теперь пришла пора помолчать Катберту. Почему бы тебе не отправиться на прогулку? Прошвырнись по спуску, с возвращением не торопись, дай себе время остыть. Слишком многое зависит от нашей дружбы. Скажи об этом ему! Нет, я говорю тебе. Джонас обозвал мою мать грязным словом. «Ты думаешь, я не поехал бы с тобой, чтобы отомстить, если бы не считал, что Роланд прав? Что именно этого и добивается Джонас? Хочешь, чтобы мы забыли о благоразумии и, не думая о последствиях, выскочили из укрепления?» «Все это правильно, но и неверно тоже», — ответил Катберт. Однако кулаки его медленно разжались. «Ты этого не видишь, а у меня нет слов, чтобы объяснить». «Если я скажу, что Сюзан отравила колодец нашего Катета, ты ответишь, что я ревную». «Однако я думаю, что отравила. Возможно, сама о том не ведая». «Она отравила его мозг и открыла дверь в ад». Роланд чувствует идущий за дверью жар, но думает, что это его чувство к ней. «Но мы должны это изменить, Эл. Должны найти способ это изменить. Ради него, ради нас и наших отцов». Ты полагаешь ее нашим врагом? Нет, с врагом-то справиться проще. Он глубоко вдохнул, выдохнул, второй раз, третий. С каждым выдохом он становился спокойнее, все более похожим на самого себя. Неважно. Сейчас я ничего больше сказать не могу. Твой совет хорош. Проедусь. Вернусь не скоро. Берт шагнул к лошади, потом повернулся. Скажи ему, что он не прав. Скажи ему, что он прав насчет выжидания, да только причины, из которых он исходит, не те, а потому в целом он не прав. Катберт помялся. Скажи ему насчет двери Ват. Скажи, что в этом проявилось мое шестое чувство. Скажешь ему? Да. Держись подальше от Джонаса Берт. Катберт уселся в седло. Я ничего не обещаю. Ты не мужчина, в голосе Алина слышалась печаль, он чуть не плакал. Мы все не мужчины. В этом тебе лучше бы ошибиться, ответил Кадберт, потому что нас ждет мужская работа. Развернул лошадь и ускакал галопом.